проживавший в последнее время в Хартуме, вернулся на английском самолете в свою страну, расположившись на одной из английских баз. Английские войска и суровые эфиопские войны прошли маршем с императорскому штандарту. Снова тысячи сдавшихся в плен итальянских солдат и ликующие голоса дикторов BBC. Второе си крушение» Римской империи. Уже даже самым закоренелым оптимистом в ОКВ и штабе командования сухопутными силами стало ясно, что без прямого вмешательства Германии обстановку не спасти. Токио далеко, а двухколесная ось Берлин-Рим попала в Благодаря глупости Муссолини в критическое положение, если мягко говорить. Скорее, тут даже уместно слово «катастрофическое». Если отлетит одно колесо от оси, то и младенцу ясно, что и от второго колеса будет мало толку. О каких колесах можно вообще говорить, если лопнет ось? Гитлер вспомнил, как в 1938 году, во время его визита в Италию, он и Дуччи посетили итальянский линкор «Конте-Дикавур», ныне уже потопленный англичанами. Линкор стоял на якоре в Неаполитанской бухте, подняв флаги, рассвечивания, а также штандарты фюрера и Дуччи. Вся бухта была забита боевыми кораблями, салютовавшими вождям союзных наций. Какой мощью веяло всей этой картины. Именно тогда, испытывая что-то похожее на зависть от того, что Германия не имеет такого мощного флота, он впервые спросил у Муссолини, сможет ли римский флот, прямой наследник непобедимого флота Римской империи, очистить от англичан Средиземное море. если случится война. Фюрер засмеялся Муссолини. На это уйдет полчаса. Глядя на мощную броню и тяжелые орудия, стоявших в бухте кораблей, в этом можно было легко поверить. И он поверил. А это был мираж. Военная мощь Рима давно стала достоянием не просто истории, а истории античной. Та история может повториться только в виде фарса. Больше никак. Гитлер приказал спешно форсировать подготовку к операции «Зоненблюм» подсолнечник для переброски в Северную Африку двух немецких дивизий, чтобы предотвратить окончательную катастрофу. Как только американцы вступят в войну, как-то сказал на совещании умный генерал Йодль, Они с англичанами тут же высадятся в Италию и выбьют ее из войны. Мы слишком слабы на море, чтобы этому помешать. Слабость на море дает себя знать постоянно. Ежедневно воды Мирового океана бороздит по меньшей мере дюжина английских конвоев. Они идут из Англии в Соединенные Штаты Америки, из Соединенных Штатов Америки и Канады в Англию, из Англии в Гибралтар и на Ближний Восток, из Индийского и Тихого океанов по всем оперативным направлениям. А Германия пока способна держать на позициях не более 12 подводных лодок и несколько надводных рейдеров. В отличие от итальянского флота, немецкий делает все возможное, чтобы ослабить давление на свою страну, самой мощной морской державы мира, показывая яркие примеры доблести и самопожертвований. На сегодняшний день уже 56 моряков удостоены рыцарского креста, а железный крест получили уже сотни офицеров и матросов. Побережье, которое теперь должен охранять немецкий флот, протянулось от Нордкапа до испанской границы. Это почти равно расстоянию от Парижа до Волги. У побережья постоянно стоят английские корабли и подводные лодки. Они ставят мины, высаживают диверсантов.